Глава 12. Эрик оказался прав, чтоб его. Один гуммерт до дома бы не добрался. Шатала точно пьяного. На него и поглядывали, как на пьяного. И то сказать, шнуровка на дублете порвана, одежда вся в бурых пятнах, нечесан и разит наверняка. Пропойца и есть, явно не первый день загулявший. Целитель всю дорогу не раскрывал рта, что было на него совсем не похоже. Но сейчас Гуннор этому только порадовался. О чем им теперь говорить, в самом деле? Не забыть бы только предупредить, чтобы завтра не заходил. Как-нибудь оклемается и без плетений. Глаза б ни на кого из них не глядели. Увидев, как со ступеней дома поднимается знакомая фигура, Гуннор мысленно застонал. Вигдис, обняв, не потянулась к губам, как обычно. Кнулась носом в плечо и замерла. Проговорила, не поднимая головы. — Руни меня прогнал. «И правильно сделал», — сказал Эрик. «Ты бы тюрьму по камешку разнесла, а ему разбирайся потом». Она хихикнула, по-прежнему пряща лицо на груди Гуннара. Тот так и остался стоять столбом, тоскливо размышляя, как все это не кстати. Побыть бы одному, отдышаться и не думать, хотя бы один вечер не думать ни о чем. «С лестницей помочь?» — спросил Эрик. «Рассилю». Целитель глянул с сомнением. «Как знаешь, завтра зайду». «Нет». «Не спорь о том, в чем ничего не понимаешь. Вигдис, до утра его из постели не выпускай!» Он хмыкнул. «В смысле?» «Я поняла». Улыбнулась она, наконец, отрываясь от Гуннера и беря его под руку. «Укрою одеялом, поцелую его лоб. Буду родной матерью». Гуннера передернула. «Нет, оставьте меня в покое, оба. Пожалуйста». Вигдис выпустил его локоть, развернулась, заглядывая в лицо. «Пожалуйста!» Повторил Гуннер, старательно не смотря ей в глаза. «Ты думаешь, это я?» «Я ничего не думаю», — сказал он, по-прежнему глядя куда-то поверх ее головы. «Просто хочу упасть и сдохнуть, и пусть хоть весь город вырежет к ядряным демонам вместе со мной». Гуннер с силой провел ладонями по лицу, мотнул головой и тут же об этом пожалел. Повело в сторону. Добавил. «Прости, я сейчас не в себе. Давай потом». Шагнул в сторону, обходя Вигдис. она оно будет, это потом». — спросила она, негромко и спокойно точно заканчивая разговор с неудавшимся нанимателем. И этот негромкий, спокойный тон хлестнул куда сильнее крика и слез. Гуннор вздрогнул, словно на него снова вылили ведро ледяной воды, шагнул навстречу, прижимая к себе, и ткнулся лицом в макушку. Сегодня от ее волос пахло чем-то тонким, свежим, как от только что скошенной травы, умирающей травы. Гуннор сглотнул весь откуда возникший в горле ком. «Я не могу думать о том, что это ты», — прошептал он, — «и не могу не думать. Прости меня». Викдис отстранилась, заглянув в глаза, и в этот раз он взгляд не отвел. осунулась сунулась, темные круги на пол лица, тоже вся извелась. «А я не могу доказать, что это не я», — слабо улыбнулась она. «И что нам теперь с этим делать?» «Не знаю», — сказал Гуннар, шагнув назад, повторил. «Прости». В этот раз она не стала заступать путь, но ее взгляд, казалось, вот-вот просверли дыру между лопаток. «Что с ним сделали?» — еле слышно спросила Вигдис. «Виска и каленое железо!» — так же негромко ответил Эрик. Она охнула. гуннар обернулся. «Не смейте меня жалеть!» «Да я сам тебе сейчас пристукну! Вот же дал творец подопечного! Живо в кровать! И чтоб до завтра оттуда не вылезал!» Гуннер усмехнулся, разворачиваясь, едва не вписался в косяк, двинулся к лестнице, слыша за спиной беззлобную ругань Эрика. Вот так-то лучше. С лестницей он явно погорячился. Одолев первый пролет, пришлось остановиться, опираясь на стену. Кто только додумался так дома строить? Первый этаж — лавка, второй зал, где хозяйка принимала гостей, жилые комнаты только на третьем. На зло всем этим одаренным не свалится. Толку-то с их плетений, если ноги все равно не держат. Впрочем, нечего Творца гневить, хотя бы не болит. Саднит, ноет, ломит, но не болит. Занятно. Совсем недавно он бы за минуту без боли полжизни отдал, а сейчас уже мало, уже хочется, чтобы и силы вернулись, и мысли перестали разбегаться. Вот уж точно, покажи палец, руку откусит. Как будто впервые его так лечили. Не зная, что даром ничего не дается, и целительные плетения нещадно тянут силы не только из самого одаренного, но и из исцеляемого. Точнее, телу, чтобы восстанавливаться быстрее, чем положено Творцом, нужно сил куда больше обычного. Надо сперва отоспаться и только потом что-то думать. гуннар пошарил в щели над притолкой, ключа не оказалось. Странно. Прознал кто? Пришлось спуститься и постучаться к хозяйке. Та открыла, бледная, даже в полумраке лестницы видно. «Прошу вас покинуть мой дом. Ни разу еще ко мне не врывалась стража посреди ночи, требуя обыскать жилье преступника. И я не хочу, чтобы это повторилось. довольно и того, что второй день приходится оправдываться перед соседями за то, что пустила в дом души губа». «Хорошо», — сказал Гуннар. «Что толку оправдываться? Невиновные не оказываются по уши в крови над свежим трупом, так ведь? Только приведу себя в порядок и соберу вещи. Дайте ключ». Она исчезла за дверью и вернулась явно явной неохотой. — А у вас как раз будет время отсчитать и вернуть задаток за следующий месяц. Добавил он, не удержавшись от мелочной мести. Хозяйка открыла его но тут же захлопнула. — Правильно, с душегубом спорить опасно. Вдруг ножичком пырнет. Гуннер вежливо улыбнулся, делая вид, что не заметил замешательства. Расставаться с деньгами женщине явно не хотелось. Наблюдать, что пересилит, жадность или страх он не стал. Снова поднялся к себе. «Будь прокляты эти бесконечные лестницы!» Открыв дверь, он задохнулся, словно кто-то изо всех сил двинул в живот. Сброшенная на пол постель, перевернутый сундук с вещами, сваленными грудой, опрокинутая чернильница, хорошо непроливаемая, хотя несколько капель все же вытекли, запятна в стол. гуннар закрыл дверь, тяжело прислонился к ней, на миг прикрыв глаза. «С обыском, значит, приходили». Он огляделся уже внимательней. Исчезла шкатулка с деньгами и украшениями, стоявшая на каминной доске. Не было видно кольчуги. Незаметно двух очень неплохих ножей, лука и самострела, стального малютки длиной всего в поллоктя. Второй такой же он когда-то подарил Вигдис, как занятную и дорогую игрушку. Да, пробьет почти любой доспех, но только с небольшого расстояния, и промахнувшись, перезарядить уже не успеешь. Гуннер сполз по двери, замер, упершись лбом в колени. Не столько жаль было дорогого добра, сколько противно сознавать, что чужие бесцеремонные руки рылись в его вещах, перетряхивая из Хорошо деловую переписку не хранил, как бы и записочки от Вигдис сжигал сразу, хоть она и обижалась. Сейчас совсем мерзко было бы. Он заставил себя подняться. Как не противно было смотреть на беспорядок в комнате, задерживаться здесь хотелось еще меньше. Все его вещи, то, что от них осталось, уместились в большую походную сумку, а за сундуком можно еще прислать, не самому же тащить. Обтереться, благо в кувшине для умывания осталась вода, переодеться и причесаться тоже было недолго. Хотя пришлось повозиться со шнуровкой дублета, пальцы по-прежнему слушались плохо. И все время хотелось спать. Казалось, стоит замереть на миг, и веки закроются сами. Гуннар вылил в таз остатки воды, и плеснул в лицо «Зря». Когда выпрямлялся, в очередной раз повело в сторону. Ничего, дел немного осталось. Он поддел ножом доску на дне сундука, оторвав ее и вытащил оставшуюся расписку Ингвара. Хорошо, что пришедшие с обыском не догадались разломать сундук, тогда бы совсем туго пришлось. Гуннар и в прежние-то времена 10 раз бы подумал, прежде чем просить в долг у приятелей а сейчас и вовсе предпочел бы голодать, чем случайно оказаться обязанным тому, по чьей милости попал в допросную. Да, Руни был прав, не запятнавших себя кровью среди них не осталось, но и хладнокровных злодеев до сих пор не водилось. Хотя выходило, что и из тюрьмы Гуннара вытащил тот же Тать, если второе тело действительно оставили так, чтобы его как можно быстрее нашли. Одного неповинного пожалел, второго замучил. Дивно порой вьется мысль человеческая. Гуннар в который раз заставил себя не думать. Утро вечера, или такого дня, как этот, явно окажется мудренее. Хозяйка постучала в дверь, протянула кошель, возвращая задаток, и письмо, что по ее словам только что принес мальчишка. Гуннар кивнул, сломал сургуч, герба на котором не было. олов коротко и сухо уведомлял, что более в его услугах не нуждается, и поскольку договор разрывает сам купец, задаток Гуннар может оставить себе. Он стиснул листок в кулаке. Быстро слухи расходятся. Эдак ему придется уехать не потому, что глаза бы ни на кого не глядели, а просто жить станет не на что. Город-то большой, да только все-всех знают. Вот уж угораздило ни в то время, ни в том месте оказаться. гуннар поднял со стола рассыпанные листы бумаги. Пришлось опереться о стол. Выбрал почище и поглажи. Также коротко и сухо изложил все, что увидел в доме с Кегги. Прибавив, что, по его разумению, тот вовсе не сбежал. Уж не лежит ли подручный купца с выломанными ребрами где-нибудь в укромном месте? Впрочем, теперь это не его дело. Захочет олов найдет способ прочесать окрестности Шибеницы. А у гуннара кажется, сейчас своих забот будет по горло. Он высыпал на стол монеты из принесенного хозяйкой кошеля. Та поджала губы, словно ее обидела недоверие. Отложил несколько медиков. За сургучом пришлось лезть в уже собранную сумку. Гуннар пододвинул по столу отложенные монеты и запечатанное письмо. «Пошлите, мальчишку, к его степенству Олову Щедрому. Пусть передаст». На лице хозяйки отразилось сомнение, и Гуннар добавил. «Ничего кромольного в этом письме нет. Не думайте же вы, что почтенный купец может быть в чем-то замешан». «Замешан он, конечно, мог быть много в чем. Поскреби любого торговца, обнаружишь бандита». Те, кто не умеет защитить свой товар и свою жизнь, долго не живут. Но внешние приличия блюли строго. Вообще говоря, уже то, что Олаф сам явился к наемнику вроде Гуннера, выходило из ряда вон. Здорово, видать, был ему дорог подручный. Хозяйка торопливо замотала головой. Конечно, конечно, ничего плохого она не думает. гуннар удалитаренно кивнул, поднимаясь из-за стола, подхватил сумку. «Прощайте, желать более спокойных постояльцев не буду». Просто чтобы у вас было с чем сравнивать. Тут же пожалела сказано Глупо и мелочно. В конце концов, это ее дом. Кого хочет, пускает, кого хочет, гонит. Нет, все-таки, как оно все не вовремя? Ему бы сейчас не новое жилье искать, а отлеживаться, да отсыпаться. И еще поесть. гуннар только сейчас понял, что вообще не помнит, когда ел в последний раз. Хорошо хоть до приличного постоялого двора идти недалеко. Квартал до рыночной площади, в которой в Белокамне вели все улицы. Обойти по краю и еще квартал в сторону ворот. Гуннар жил в Аисте и Короне, когда в первый раз пришел в город. Комнаты чистые, клопов в постелях не водится, еда свежая. И никак в иных местах, где одна и та же похлебка варится в одном и том же котле неделями. Дороговато, правда, но возвращенного хозяйкой задатка на первое время хватит. А там, как себя придет, найдет, у кого угол снять. Добраться бы только. В ушах звенело, и с глазами что-то сделалось. По краю зрения все расплывалось, так что видеть четко Гуннар мог только прямо перед собой. Может, поэтому едва не сбил с ног женщину с мальчишкой лет десяти, вышедших из книжной лавки. Пробормотал извинения, не глядя, шагнул было дальше, но женщина с неожиданной силой ухватила за руку, разворачивая. «Ты?» Гуннар, кое-как восстановив равновесие, посмотрел ей в лицо. Она смотрела, как на ожившего покойника. Впрочем, для нее Гуннер таким и был. Он успел подумать, что это, пожалуй, уже чересчур для одного дня, прежде чем звон в ушах заглушил остальные звуки, а темнота все же накрыла мир. Потом он, кажется, очнулся, вроде куда-то шел, на ком-то повиснув, совершенно ничего не видя. Лестница. Да сколько же в этом городе лестниц? А потом все-таки упал, больше не в силах пошевелиться. Во сне он снова был мальчишкой, не старше того, с улицы. Еще до пансиона мама будила его, гладя по голове, перебирая волосы. Она все время была занята какими-то своими взрослыми делами, а когда не была занята, читала или вышивала. Но эти утренние мгновения были только его, и он не торопился открывать глаза, нежесть под ее прикосновениями. Потом можно было потянуться, чтобы погладили по животу, потрепали точно щенка, подставившего пуза. Но пока шевелиться не хотелось. «Что с ним?» Пробился сквозь сон встревоженный голос матери. «Ничего серьезного, госпожа», — ответил женский голос. «Знакомый? Ида? Откуда она здесь? И где здесь?» «Достаточно будет отоспаться и подождать, пока тело восстановится». «Восстановится после чего?» «Наставник учил, что только сам больной должен решить, кто и сколько может знать о его состоянии». Если, конечно, речь не идет о спасении жизни, но... Значит, сейчас речь идет о спасении жизни. Этот тон он знал и словно наяву представил взгляд, под которым разом смерзалось нутро. Ожоги? Довольно. Он резко сел. Снова закружилась голова. Пришлось замереть, соображая, где вверх, где низ. Значит, не приснилось. Твою же. Он поклялся никогда не возвращаться домой и намеревался клятву сдержать. Но надо же было встретиться за десятки лиг от дома в чужом огромном городе. Я здоров!» Ха, вижу!» — усмехнулась мать. «Не совсем», — сказала Ида. «Но действительно ничего серьезного. Поешь, поспишь, попросишь кого-нибудь подновить плетение и будешь как новенький». «Спасибо!» — кивнул Гуннар. Огляделся. «Маленькая, но чистая комната, две кровати, жаровня в углу у стены». На второй кровати сидел мальчишка. Зыркнул с любопытством, снова уткнулся в книгу. Кажется, ту самую, что держал, выходя из книжной лавки. «Где?» «В аисте короне», — сказала Ида. «Сюда было ближе всего», — вмешалась мать. «И оказалось, что в таверне живет целитель». Гуннар кивнул, поднялся с кровати, словно не заметив, как потянулась к нему мать. Поклонился четко и выверенно, как учили в пансионе. Так должен кланяться младший уважаемому, но не близкому старшему. Благодарю и вас, миледи. Мать замерла, руки, уже начавшие подниматься, чтобы обнять, упали. Ответный поклон оказался столь же выверенным и в точности соответствующим этикету. Вот и славно, вот и объяснились. Не чаяло встретить тебя среди живых. Вероятно, было бы к лучшему, если бы ты и дальше так думала. Но на все воля Творца. Мать глянула на остальных тем самым взглядом. Мальчишка догадался первым, спрыгнул с кровати. «Я внизу посижу, почитаю». Мать кивнула. «Ида, если вам не трудно присмотреть немного за Рериком...» «Конечно». Она вывела пацана за плечо. гуннар очень хотел бы удрать следом, но нельзя. «Значит, придется смотреть в глаза и объяснять». «За что?» Просила мать. «За что ты заставил оплакивать себя все эти годы?» Столько неподдельной боли было в ее взгляде, что у Гуннера перехватило дыхание. Он был уверен, что по нему едва ли пролили слезинку. Тем более, что мать в любом случае его переживет, если, конечно, не случится ничего непредвиденного. Одаренные старели куда медленней, так что какая разница, когда хоронить собственное дитя, сейчас или через полвека? «Так было лучше», — сказал он. «Выродок все равно бы не оправдал твоих надежд».